Глава тринадцатая. скит Иногда Рэш принимался вредничать и напоминал бунтующего подростка. Я тоже примерно таким когда-то был. Недавно он опять требовал у Шерри с Саввом маленьких универсальных магов, потому что ему якобы скучно и никто его не понимает. А до этого конючил, что надо лететь в новые миры и искать там новую силу. Сейчас вот взъелся на арелию Я сделал шаг вперед, чтобы заступиться за девушку, которая и так испытывала целую гамму ярких негативных эмоций. Но тут и сестра разозлилась на своего дракона. «Рэш, прекрати! Арелия не могла поступить иначе. Запомни это и смирись. Зато мы в новый мир полетим. Ты же этого хотел? Вот и полетим». А это уже не понравилось Саверину. Никто никуда пока не полетит. Сначала разведка, сбор данных, анализ а потом уже полет. Рэш, запускай завтра домовушек туда. Пусть найдут кусок Шири и узнают о судьбе родителей арелии А сейчас домой. Зверюшек-то отпусти и мужчину не забудь разморозить. Проворчала Шер, махнув рукой на владельца парка, которого Саф отключил, чтобы не шокировать нашим обсуждением. Обратно тоже возвращались прямым порталом. Но на этот раз сестра сразу взяла Орелию за руку. Я ждал их на той стороне, и с облегчением выдохнул, когда они вышли. «Ну что, по домам?» спросил профессор. «Хочу порыться в одной старинной книге». «А может, чаю?» гостеприимно предложила Шер. «В другой раз. День был сложный. Мы тоже пойдем». Отказался я и, перехватив руку Арелии, повел ее к центральным воротам. Она с радостью пошла за мной. Перед сном хотелось спокойно прогуляться. Без язвительного реша и перекрестного допроса. Арелия хорошо держалась, но если представить, сколько ей всего пришлось пережить, начиная с того, что она два раза чуть между мирами не потерялась, и заканчивая тем, что увидела родной мир спустя семь лет, то несложно понять, почему от нее веет тоской, виной и отчаянием. Я боялся, что кто-то начнет выспрашивать подробности случившегося семь лет назад или интересоваться, почему они прятались после развала спирали, вместо того, чтобы обратиться к нам в Дом природы за помощью, поэтому предпочел уйти. Мы вышли на аллею и медленно попрели в сторону площади. Я завел разговор, который мог снять с Орелли хоть каплю чувства вины перед семьей. А я тоже, можно сказать, с не был дома три года. Сознательно не был. И с родителями не общаюсь уже год, — сказал доверительно. — А почему? — живо заинтересовалась девушка. — Они меня не слышат. Совсем. «Родители не выбирают, лорд Зной», — нравоучительно выдала она на это. «Арелия, давай хоть на таких прогулках обойдемся без лордов всяких. Называй меня просто Скид, и на ты». «Я попробую», — пообещала моя новая помощница. «Просто я на все готова, чтобы ты меня услышал. Кто родителей потерял, очень хорошо понимает, что какими бы они ни были, лучше пусть будут рядом». «Возможно, но мои...» Я запнулся, подбирая слова. Они сразу, как только я заявил, что перехожу в Дом природы и снимаю с себя бремя наследника, начали плести против меня интриги. То есть они вообще не попытались меня понять, а принялись сразу давить. При помощи магии, обманом шантажом, всем, чем только можно. «Как так? Они пытались тебе навредить?» — встревоженно спросила Лия. «По их мнению, спасти. Их цель — заманить меня домой» а там использовать любые способы, чтобы привязать и оставить навсегда. Например, в последний раз Шер и Саф вытащили меня буквально перед брачной церемонией. Под воздействием артефактов и двух сильных менталистов родители собирались меня женить против воли сразу на трех девушках. Представляешь? Это ужасно. Зачем? Ахнула Арелия. И мне ее искренняя тревога за мою судьбу очень понравилась. В отличие от тех трех невест, Арелия вызывала во мне живые, а главное, необычные эмоции. Мне хотелось ее спрятать от всех проблем и сделать безгранично счастливой. Им нужен гарантированный сильный наследник, а еще лучше бестия. Но дело в том, что самый сильный ребенок – первенец. У моих родителей первенец я, но я не бестия. В доме зной последний бестией был мой дед, и с тех пор высшая форма магов огня не рождалась. У деда было два сына. «Старший – отец Шерри, и вот у него родилась дочь даже круче бестии. А моим родителям со мной не повезло. Однако у них остается надежда заполучить от меня кого-то типа кузины при подборе правильной пары. Поэтому они постоянно влезают в какие-то непонятные эксперименты, даже не считаясь со мной». «Прости, Скит», – прошептала Арелия, и у нее на глазах блеснули слезы. «Такого большого сострадательного сердца я еще не встречал». Девушка расстроилась лишь из-за того, что посмела не сразу меня понять и возражала. Я не удержался. И, обняв ее, прижал к груди. Лиев всхлипнула и я погладил ее по голове. Уже совсем стемнело, и людей на площади было мало. Мы могли тут хоть вечность стоять. «Ты меня прости. Хотел тебя отвлечь от грустных мыслей, а огорчил еще сильнее», — прошептал я, касаясь губами ее макушки. Тонкий аромат ее тела заполнил ноздри, и меня повело, прикрыл глаза. Так себе из меня утешитель, потому что Арелия расплакалась еще горше, а я не мог ею надышаться и только крепче прижимал к себе.